Глава пятая Уже подъезжая к дому, Воля вдруг резко свернул в сторону. Несколько раз на дню пытался прозвониться к Арестову, тот не брал трубку. Дважды Виктор крепко запивал, от профессора держали в тайне, но, кажется, князь догадывался, хотя ничем не выказывал своей осведомленности. Бывало только грозно бросал за столом «хватит пьянствовать», и Татьяна незамедлительно убирала бутылку. Вчера Виктор нагрузился крепко, воля обязан был его проведать. Давешняя истерика могла опять привести к запою. Арестов оказался дома, сам открыл, и хотя был на веселе, но именно на веселе. Вчерашней безысходности, казалось, и след простыл. Но что-то в его поведении настораживало. Слишком суетен, слишком, пожалуй, весел был Витюня, слишком мел хвостом. «Волька, братец, входи!» — загомонил он громко. «Не отпущу!» «Ко мне родня со щебетого накатила. Мы тут по-маленькой, по-родственному, присоединяйся!» Но прятал глаза подлец, как та кошка, что знает, чье мясо съела. Воля решил быть с ним строгим. «Я на машине ехал мимо, решил проинспектировать. Ты хоть помнишь, что вчера нес?» «Тут помню, тут не помню», — клоунским жестом аристов постучал кулаком по голове. «Какая разница, Волька, впервые нам разве ясное дело?» «С этими, что ли, напиваться?» – грубо буркнул Арестов и, смутившись, опять затараторил, толкая волю по коридору. Узенькая кухонька утопала в папиросном дыму, свободное пространство заняли два здоровенных мужика, расположившихся на кухонных табуретках. Встретили волю настороженными кивками. Арестов завопил, представляя пришедшего. «Художник, наш художник пришел, проверяет меня, ясно?» Мужики, слегка расслабившись, протянули руки. Приехали на ЗИЛ пробивать в колхоз грузовики. Навезли, как водится, гостинцев, плату за постой, по-холостяцки с утра уже зарядились как следует. Рыжий, что помоложе и побайче, протянул воле стакан, но чигринцев отказался. — Как хочешь, а мы с ребятами выпьем, — хихикнул аристов Они и выпили, закусили, но таращились на волю по-прежнему. Пришлось их разговаривать специально. На кухне Арестов засуетился, подавал реплики к месту и не к месту, старался угодить и Чегринцеву, и мужикам, и, кажется, сам себе становился противен, морщил губы и крутил головой. Оттого только упрямо прибавлял темп и сыпал словами, ставить в его монолог фразу было непросто. Один из приехавших, сильно пьяный уже Валентин, грузный в теплой байковой рубахе, сопревший от духоты, Весь плачущий потом от вынужденного молчания отключился и пал на скрещенные на столе руки. Второй рыжий Николай, арестовский, троюродный, блюдя права родственника, кое-как разговор поддерживал. Что он им тут наплел, подумал Чегринцев, наблюдая за арестовским концертом. Тот же неутомимо блистал перед деревней, и дешевенькое и ничтожное это желание выставиться порождало только одну общую неловкость. «А я тебя знаю, Вовка. Ты к ученому в бобры наезжал, вдруг не в попад, Перебив тираду Арестова на его великих в Москве связей, выпалил Николай. «Случалось», — ответил Чегринцев сдержанно. «К нам снова не собираешься, а то махнем. Получим машины и махнем, охотишься?» «Еще как, у него ружье знатное», — вернул Арестов. «Так зачем дело стало? Давай». «А он, может, и собирается» у него там дела есть семейные кроме охоты начал аристов но осекся поймав гневный волен взгляд это он меня вчера транспортировал с ходу умело переключился и гордо ткнул в волю пальцем вообще мужики не смотрите что художник он наш человек а не пьёт, так значит не может непонятно кого аристов больше стеснялся своих или его тигринцева именно стеснялся а потому никак не мог сказать попросту естественно «Да пошел ты, Витька! Что ты липнешь, как банный лист, к заднему месту? Мы с мужиками и без твоего суфлерства договоримся». В глазах Николая блеснули поддержка и понимание. «Ты вот что! Вали кулем, не порти песню! Заехал, спасибо!» Грубовато-товарищески отмахнулся пристыженный Арестов, и сник было, но на секунду, так и лезло так и рвалась из него хмарь, как выразился вчерашний шофер. «Кстати, чтобы не забыть...» Книжнин звонил утром. Пробил он дело, дипломат согласен, впрочем, он княжнину должен. По Николаевым глазам Воля уловил, что и этот вопрос здесь обсуждался. Одного не пойму, Воля не сдержал досады. Какой со всего этого княжнину навар? Э, братец, а Ларри? Невелика шишка, но круг, круг общения совсем иной, чем тот, что княжнин в Америке имеет. «Связи в гуманитарно-культурных сферах!» «О, сукин сын, не упустит своего!» — восхищенно воскликнул Воля. «Большого полета, человек! Вот увидишь!» — блаженно улыбнулся аристов «А что, связи — великое дело!» — вставил рыжий Николай. «Выходит, и в Америке связи все решают. Так я понял». «А в Америке что, не люди живут?» — очнулся вдруг Валентин. Выходит, внимательно слушал, поднял свою тяжелую голову и произнес, как вердикт огласил. «Были б у нас связи на Зиле, мы б тут сидели? А, сегодня бы назад катили!» И, почувствовав, что сказал слишком резко, слишком обидно для насулившего им золотые горы болтуна хозяина, многозначительно поднял в стакан. «Большое дело! Пьем, значит, чтобы вас обоих соблазнить на поездку, клад искать!» Ухмыльнувшись, он выпил, уверенный, что принятие стакана — лучший способ загасить неловкость. Рассказал, — вырвалось у воли. Ты что, и правда сдурел? Какой там клад? — запричитал, оправдываясь Аристов. Спроси у мужиков. Они все места, как свои пять пальцев, знают. Ничего, никогда, ни за что. Слушай, сюда, Вова. Нет, там в Пылаяхе никакого клада. И не было никогда. Моя бабка б знала, — подтвердил Рыжий, серьезно опорожнив стакан. «Его бабка бы знала», — медленно и с трудом поддакнул грузный Валентин, — «знающая старуха». «Веришь, — не отставал рыжий, — бабка бы знала». «Факт, — говорю, — она у меня колдунья». «Ну вас пойду я от греха», — воля встал и повернулся к двери. «Это мы не принуждаем, сам хозяин. А захочешь, всегда приезжай запросто. На него не смотри, его к нам калачом не заманишь». «Не принуждаем», — промычал грузный Валентин, — и бережно опустил на стол тяжелую голову, как бы завершая разговор. «Волька, не обижайся, бога ради!» Аристов прилип к нему в коридоре, стремясь загладить вину. «Мужики свои!» Глаза его округлились, что у побитой собаки. «Да не обижаюсь я!» «Нет, прямо смотри, а!» «Вижу, теперь вижу, не обижаешься, хорошо!» «Я тебе, братец, благодарен за вчерашнее!» шепнул он вдогон, уже серьезно и вдруг горячо приник к Чегринцеву. Из-за спины его возник пошатывающийся рыжий. «Что, мужики, заметано? Приезжайте, хоть порознь, хоть вместе. Берите рыжьишки захватите патронов, у нас с порохом туго. И вперед, самое время наступает. Давай пять». Пожали руки. «Ты это...» — вдруг заспотыкался языком Николай. «Если что не так, извини, мы по-простому, сам знаешь, по-крестьянски». Стандартная фраза, всегдашняя, обязательная при расставании, как, впрочем, и обычно, легла на сердце. Все расставила по местам и отвела скопившуюся желчь. Заобнимались теперь все втроем. Воля кое-как выпутался и поскакал по лестнице, весело насвистывая. Один раз оглянулся, в дверном проеме стояли, обнявшись родичи аристов и Рыжий Николай, чем-то схожий на лицо, Абсолютно чужие, но в этот момент любящие друг друга не понарошку. Он сильно толкнул входную дверь и чуть не зашиб прыснувших от смеха девчонок-старшеклассниц. «Счумел!» — тягучий незлобно злобно накатила самая взрослая на вид, строя по привычке глазки. «Очумел, девки! Счумел, конечно! Вечерок-то какой! Пойдем вместе почумеем!» — бросил Воля, зная, что ей понравится. «Как же! Держи карман!» — скрывая за презрением восторг, — ответила девчонка и, покачивая джинсастыми бедрами, вплыла в подъезд, не оглядываясь на подружек. Так следовало ей поступить по их неписанному закону. «Эх, девочки, как я люблю вас! Мои девочки!» — продолжая ненужную уже роль, — пропел Чегринцев легко и беззаботно, плюхаясь на сиденье жигуленка. У теплого стана он выскочил купить сигарет на оброшенном ящике Рябой дедок играл на аккордеоне на сопках Маньчжурии. Никто его не гнал, наоборот, спешащие под домом прохожие, заслышав мотив, чуть сворачивали с пути, бросали ему бумажки в чехол инструмента. Женщина с набитой авоськой стояла в стороне и явно слушала. На лице ее застыла отрешенная, чуть глупая улыбка. Тепло мелодии захлестнуло и Чегринцева. Он шагнул к мужику, бросил тысячную и, не оборачиваясь, побежал к машине. И пел всю дорогу чудный вальс. На город тихо спускалась мгла, не вчерашняя, тяжелая, полуношная, а первая еще мгла — чистый бархат.